суд. Шло время. Мимоходом рассказав Энони о замечательной красоте неведомого быка, как о примере того, что чудесно на белом свете куда больше, чем отыщется на склонах одной горы, парис выбросил тот случай из головы. А потому более чем удивился, пробудившись вскоре после той встречи от приятного дневного сна, когда вновь упала ему на лицо тень. Сел он, вскинув лицо к солнцу, притянив глаза ладонью и увидел перед собой все того же юного гуртовщика. — Ох ты, батюшки! — проговорил Парис. — Надеюсь, ты не за венцом золотым явился уже? Нет, — Нет-нет, — сказал Гермес. — Я пришел кое-зачем другим. Принес тебе послание от отца моего Зевса. Он зовет тебя оказать ему громадную услугу. Изумленный Парис рухнул на колени. Теперь-то он разглядел, как удалось ему не увидеть этого в прошлый раз, что лицо у юноши сияло так, как не бывает у смертных. И как не заметил Парис живых змей, что обвивали посох гуртовщика, или крыльев, что трепетали у него на сандалиях. Это же Гермес, посланник богов и никто иной. На что пригоден я, бедный скотовод и пастух полевой, царю небес? «Для начала встань-ка с колен, Парис, и идем со мной!» Парис встал и последовал за Гермесом через редкую рощицу. Бог показал на лужайку, испятнанную солнечными бликами, и Парис разглядел на ней три сияющие женские фигуры. Он тут же понял, что это бессмертные, великие бессмертные, богини, олимпийские богини. Замер он, попытался заговорить, но сумел лишь пасть на колени. — Ишь, какой падкий! — проговорил Гермес. — Вставай, Парис! Твою искренность и незамутненное суждение признали выдающимися. Они нам сейчас нужны. Возьми это яблоко. Видишь, что тут написано? — Я не умею читать, — проговорил Парис и зарделся. — Не научился. — Не беда. Тут написано «красивейший». Тебе предстоит решать, Которое из этих трех достойно получить это яблоко. Но я... я же просто... Этого желает мой отец. Гермес все еще улыбался, Но что-то в его голосе со всей ясностью сообщило, Отказа он не примет. Фарис взял яблоко в дрожащие руки, Оглядел три женские фигуры. Никогда прежде не видал он такой красоты. Энона его была прекрасна, сама дочь бессмертного. Полагал Париж, что никакая красота не сравнится с ее. Но он и о быке своем думал то же самое. Шагнула к нему первая богиня. Он узнал ее по пурпурному шелку, по вленьям перьям в уборе на голове, по изящным скулам, по величию и горделивой царственности. Это могла быть только Гера, сама царица небес. — Отдай яблоко мне, — проговорила Гера, подойдя близко и заглядывая Парису в глаза, — и обретешь владычество над всеми людьми. Царство и провинции по всему Белу Свету окажутся под твоим началом. Имперское господство, богатство и державность, каких не бывало ни у одного смертного, твое имя прогремит в истории, император Парис, уважаемый, почитаемый и любимый всеми, подчинивший всех. Парис изготовился вложить яблоко прямиком ей в протянутую ладонь, столь очевидно принадлежала ей награда по праву. Красота Геры наполнила Париса благоговением и почтением, оплата, которую ему предлагала богиня, наделила бы Париса всем, о чем только мечтал он и не только. Где-то глубоко внутри он всегда чувствовал, что суждено ему величие, суждены власти и слава. Гера всем этим его наделит. Пусть яблоко достанется гере. Но Парис осознал, что должен быть справедливым и позволить двум другим богиням хотя бы заявить свое участие, какими бы нелепыми ни были эти заявки по сравнению с предложением царицы небес. Парис взглянул на вторую богиню. Та теперь шла к нему, и суровая улыбка играла на ее устах. На поверхности щита, который несла та богиня, Силою некой уловки, непонятной Парису, виднелся яростный и напуганный оскал медузы. Одна лишь эта эгида подсказала ему, что богиня перед Парисом — Афина-Паллада, и слова ее подтвердили эту уверенность. — Поднеси яблоко мне, Парис, и я дам тебе кое-что большее, чем власть и владение. Я предлагаю тебе мудрость. С мудростью приходит все остальное, богатство и власть, если пожелаешь, покой и счастье, если выберешь их. Будешь проницать ты сердца мужчин и женщин, темнейшие уголки космоса и даже дела бессмертных. Мудрость создаст тебе имя, какому никогда не исчезнуть с лица земли. Когда все цитадели и дворцы великих рассыплются в прах, Твоё знание и мастерство в искусствах войны, и мира и самой мысли возвысят имя Париса превыше звёзд. Сила ума сокрушает мощнейшие копья. Что ж, слава небу, я не отдал яблоко сразу Гере, — подумал Парис. Тут предлагают награду выше любых наград. Она права. Конечно же, она права. Мудрость первым делом. а власти и богатство наверняка последуют. Кроме того, что толку во власти, без проницательности и ума? Яблоко должно достаться Афине. Но остановил он себя и не вручил яблоко, только вспомнив, что необходимо выслушать еще одну соискательницу. Третье видение шагнуло к нему с томно склоненной головой. «Не могу предложить я тебе...» Ни мудрости, ни власти, — тихонько произнесла она. Подняла она лицо, и Париса ослепила увиденное. Никогда прежде не падал его взгляд ни на что столь же непревзойденно светозарное. «Меня зовут Афродита», — произнесло это видение, застенчиво глядя на Париса из-под ресниц. «Не мудрая и не хитра, увы». Не смогу обеспечить тебя ни золотом, ни славой. Подвластны мне лишь одни владения — любовь. Любовь. Столь малой кажется она по сравнению с империями на суше и на море или с империями ума, верно? И все же, сдается мне, ты мог бы согласиться, что любовь, столь незначительная и бестолковая, зачем она вообще нам нужна, возможно, достойно внимания. «Вот мое тебе предложение!» В руках Афродита держала створчатую раковину, и вот протянула она ее Парису. Он помедлил, богиня ободряюще кивнула. «Возьми, открой Парис!» Парис послушался. Внутри раковины, подвижный и живой, вспыхнул переливчатый образ самого упоительного, чарующего, завораживающего лица, какое Парису доводилось видеть, то был лик молодой женщины. Пока глядел он в раковину, женщина вскинула подбородок и словно бы вперилась прямиком Парису в глаза. Улыбнулась, и Парис чуть не утратил равновесие. К щекам прихлынуло пламя, в сердце, в горле, в голове и в животе застучало так сильно, что, казалось, Париса сейчас разорвет. Сама Афродита выглядела сногсшибательно однако при виде нее глазам делалось едва ли не больно и хотелось отвернуться, а вот от этого зрелища хотелось нырнуть внутрь раковины. «Кто? Кто? Кто?» — только это смог он выговорить. «Ее зовут Елена», — ответила Афродита. «Если яблоко достанется мне, Елена...» Достанется тебе. Всю себя посвящу я тому, чтобы соединить вас. Стану защищать вас обоих и вечно оберегать ваш союз. Вот тебе моя клятва, и нарушить ее нельзя. Не задумываясь ни на миг, Парис сунул яблоко Афродите в руки. — Награда твоя! — хрипло молвил он и, повернувшись к остальным, добавил — Простите меня, надеюсь, вы поймете. Но Гера с Афиной, одна из них насупившись, а вторая печально покачивая головой, взмыли в воздух и скрылись с глаз. Борис, повернувшись поблагодарить Афродиту, увидел, что не стало и ее. Пропала и раковина у него из рук, и не стоял он на ногах, лежал в траве, солнце опаляло ему щеки. все это был лишь полуденный сон но то лицо елена елена елена кто она такая это елена